Старый мак кивнул головой. «Да, малыш», — прошептал он. «Ты понял. Ты сумел увидеть ответ. И ты все вспомнишь, но не теперь, не теперь». И, протянув узловатую руку, он зъерошил Кендеру волосы. «Драконы? О чем это я?» — нахмурился Кендер. Перед ним висела картина, до того заросшая пылью и паутиной, что нельзя было рассмотреть решительно ничего. И зачем подозвал его Физбен? «Ах да, логово дракона. Если я не ошибся в расчетах, оно вон там». И Кендр зашагал вперёд. Старый волшебник улыбнулся про себя и последовал за ним. Спутники добрались до рудника без всяких приключений. Им встретилось всего несколько стражников драконидов, да и то сонных от скуки. На спешащих мимо женщин никто не обращал внимания. Пройдя мимо плавильной печи, возле которой выбиваясь из сил работали враждебные гномы, друзья углубились в подземелья. Здесь в пещерах дракониды запирали на ночь мужчин, а сами уходили присмотреть за враждебными гномами. Людей стеречь было ни за чем. Верминард был уверен, что они никуда не побегут. И какое-то время Танис указала, что расчёт повелителя чего доброго самым жутким образом оправдается. Мужчины действительно никуда не хотели бежать, и рассказ Золотой Луны ничуть их не убедил. В конце концов, она была из племени варваров. Ни акцент жрицы, ни её чужеземный наряд доверия им не внушали. Они лишь качали головами, слушая её рассказ о чёрной драконицы, что погибла в голубом огне, её саму чудесным образом пощадившим. А все, с позволения сказать доказательства, связка блестящих платиновых дисков. Зато Хедерик, утехинский теократ, проявил необыкновенное красноречие, обвиняя женщину из племени Квешу разом в ведовстве, шарлатанстве и святотатстве. Не забыл он напомнить и о происшествии в гостинице, и всем показать шрам на руке. Мужчины, впрочем, его тоже не особенно слушали. Как бы то ни было, боги-искатели утеху от драконов не защитили. Возможность побега многим из них показалась заманчивой. Почти каждый носил на себе зримые знаки жестокости драконидов. Кто синяк на лице, кто рубец от удара кнутом. Кормили их отвратительно, держали в тесноте и грязи, при том, что все понимали. Истощится рудник, и они сделаются не нужны повелителю. Высокие искатели, даже здесь в заточении сохранившие подобие власти, яростно возражали против безумного с их точки зрения плана. Разгорался спор, гул голосов наполнил пещеру. Танис поспешно отослал Карамона, Флинта и Бена и Гилтоноса ко входу, боясь, чтобы стражники не вернулись на шум. повел и как-то не подумал о том, что спор может затянуться, а он грозил продлиться несколько суток. Золотая Луна, растерянно сидела перед толпой мужчин и похоже чуть не плакала. Она так отдалась своей новообретённой вере, так жаждала скорее поведать о ней миру. И вот на тебе. К такому приёму Золотая Луна была не готова. "Люди глупы", тихо сказала Тане Суворана. "Нет", отвечал он со вздохом. "Будь они глупы, всё было бы куда проще. Подумай сама". Мы убеждаем их рискнуть единственным, что у них осталось — жизнью, а взамен обещаем неизвестно что. К тому же удачный побег означает непростое отступление в горы, причем с боем. Здесь они, по крайней мере, живы, пока. «Но как можно дорожить подобным существованием?» — спросила Лорана. «Неплохой вопрос, девочка», — отозвался рядом слабый голос. Обернувшись, они увидели Маритту, стоявшую на коленях подле какого-то человека. «Неплохой вопрос, девочка!» Он лежал на грубой подстилке в углу пещеры и был дотовой измождён голодом и болезнью, что возраст его определению не поддавался. Он пытался приподняться, протягивая танису и вара ни худую руку, обтянутую бледной кожей, дыхание хрипело и клокотало в груди. "Успокойся, тебе нельзя говорить", хлопотала Маритта, но он лишь отмахнулся. "Отстань, женщина. Я и так знаю, что мне недолго осталось. Неужели я при этом должен умирать ещё и со скуки? Лучше попроси варварскую женщину подойти ко мне". Танис выразительно посмотрел на Моритту. Она поднялась с колен и отозвала его в сторону. "Это Илистан", сказала она, точно о ком-то очень известном. Но Танису его имя ровным счётом ничего не говорило, и Моритта пояснила: "Он из гаванских высоких искателей. Люди очень любили и уважали его, и он был единственным, кто высказывался против повелителя Верминарда. Беда только его не послушали, не захотели услышать". "Ты говоришь, был", заметил Танис. "Но ведь он ещё жив". "Вот именно ещё. Маритта смахнула слезу. Я знаю эту ужасную изнурительную болезнь. Мой батюшка, царствие ему небесное, от ней помер. Заводится что-то в человеке и ест его заживо. Бедный Элистан на меднёон мало не рыхнулся от боли, но теперь уже и боль прекратилась. Значит, совсем скоро. Совершенно не обязательно, улыбнулся Танис. Золотая луна жрица, она его исцелит. Ох, не знаю даже, что делать, озабоченно протянул Маритта. Ой ли, а вдруг не получится? Стоит ли зря обнадеживать Элистана? пусть бы уж отошел с миром. «Золотая луна», — обратился Танец к дочери вождя, — «вон тот человек хочет поговорить с тобой». И, не обращая внимания на Мариту, Полуэльф подвел золотую луну к Элистану. При виде его жалкого состояния ее лицо, ожесточенное бесплодным спором и разочарованием, немедля смягчилось. Элистан смотрел на нее снизу вверх. «Значит, ты утверждаешь, что твоими устами древние боги подают нам благую весть». Голос его был едва слышен, но тем не менее говорил он сурово и строго. Но если это мы, люди, отвернулись от богов, а не наоборот, как мы всегда полагали, почему они ждали так долго, прежде чем заявить о себе? Золотая луна опустилась на пол подлин его. Не торопясь отвечать и стараясь продумыть каждое слово, "Представь себе", сказала она наконец, что ты идёшь через лес, неся с собой самое драгоценное из принадлежащего тебе, прекрасный редкостный самоцвет, и вдруг на тебя набрасывается свирепый зверь. Выронив камень, ты спасаешь себе экством, потом обнаруживаешь, что потерял самоцвет, но никак не можешь преодолеть страх и вернуться за ним в лес. На другой день приходит некто и предлагает тебе новый камень. В глубине души ты сознаёшь, что он ничто потерянному, но идти назад за тем первым всё-таки слишком страшно. Означает ли это, что оброненный самоцвет перестал существовать, или он всё ещё лежит там, сияя под паутиной листьями и ожидая, когда ты вернёшься за ним? Элистанс со вздохом закрыл глаза, лицо его мучительно исказилось. «Ну, конечно, это мы должны вернуться за ним в лес. Как же мы заблуждались! Эх, девочка, если бы мне было отпущено время узнать хоть что-нибудь о твоих богах!» И он протянул ей руку. Золотая луна затаила дыхание и стала почти так же бледна, как и сам умирающий. «Тебе будет даровано время», — прошептала она и взяла его руку в свою. Танис, поглощенный происходившим, вздрогнула от прикосновения к плечу. За его спиной стояли Стурм и Карамон. «Что такое?» — спросил он быстро. «Стража?» «Пока еще нет», — резко ответил Стурм. «Но того и гляди, вот-вот нагрянут. Эбен и Гилтонос оба куда-то исчезли». Ночь сгущалась над Пак Старкасом. Пирос, алый дракон, нередко принимал человеческое обличье и в этом качестве даже обзавелся привычки в задумчивости расхаживать туда и сюда. К сожалению, его логово было тесновато для того, чтобы расхаживать по нему в обычном теле. Хотя дракону и отвели самый большой зал в крепости и даже несколько расширили помещения, Пирос едва мог расправить громадные крылья или повернуться кругом. Заставив себя успокоиться, дракон вытянулся на полу и затих, глядя на дверь. Он не заметил, как высоко над ним, на четвёртом этаже, над балконными перилами появились две головы. Вот наконец раздался долгожданный стук в дверь. Пирос нетерпеливо скинул голову, но тут же зарычал и уронил её снова. Вошли всего-навсего двое гоблинов, притащивших беднягу с сестана. «Овражный гном!» — фыркнул Пирос. С такими ничтожествами, как гоблины, он разговаривал только на общем. «Верминард в конец спятил, если воображает, будто я стану есть овражного гнома. Бросьте его куда-нибудь и выкатывайтесь вон!» Повторять гоблинам не потребовалось. Сестан схлипывая съежился в углу. «Заткнись!» — раздраженно рявкнул Пирос. «Не то сейчас, как дохну огнем, живо утрешь нос!» Снова послышался негромкий стук в дверь, и на сей раз дракон его сразу узнал. Его глаза повыхнули красным. ВByID через порог логова шагнул некто в длинном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Он проговорил в полуголосы: "Я пришёл согласно твоему приказу, Уголь". Да, когти Пирос соцарапнули каменный пол. Сняв мехо капюшон, я желаю видеть, с кем имею дело. Вашедший повиновался. С балкона четвёртого этажа послышался какой-то придушенный звук. Пирос скинул голову и уставился на тёмные галереи, взлетять посмотреть или послышалось. Посетитель перебил его мысль. У меня очень мало времени, царственный. Я должен вернуться прежде, чем они что-либо заподозрят. И я должен ещё доложить повелителю Верминарту. Доложишь ещё, раздражённо отозвался дракон, что замышляют все дурни, которых ты сопровождаешь? Они хотят освободить рабов и поднять восстание, чтобы заставить Верминарта отозвать армию, наступающую на Квалинести. Всё? Да, царственный. Я должен предупредить повелителя. Какой смысл? Это ведь я буду разбираться с рабами, если они и вправду восстанут? замышляют ли они что-либо против меня? Нет, царственный, они слишком боятся тебя, как тому и надлежит быть, отвечал посетитель. Они собираются дождаться, когда вы с повелителем улетите в квалинести. Тогда мы вас освободят детей и уйдут в горы прежде, нежели вы возвратитесь. Великие замыслы у великих мыслителей, хмыкнул дракон. Насчёт Верминарда не беспокойся, я сам сообщу ему, когда сочту нужным. Нам же предстоит гораздо, гораздо более важное дело. Слушай внимательно. Недоумку Таэду попал в руки пленник. Пирос помедлил, его глаза тлели внутренним жаром. "Это он", дракон понизил голос до свистящего шёпота. "Тот, кого мы ищем". Человек в плаще изумлённо застыл. "Ты уверен?" "А то как же?" свирепо зарычал Пирос. "Сколько раз он снился мне по ночам, и вот он здесь, у меня в когтях. Весь крин искал его, а найти выпало мне. Ты пошлёшь вести её тёмному величию?" Нет, я не могу доверить сведенияй такой важности никакому посланнику. Я сам доставлю его ей, но сейчас я не в состоянии отлучиться. Герминард не справится без меня с Квалинести.